575. Как же вам быть, если в близких задержка? Идти. Если останавливаться только потому, что задержал кто-то из близких, а задерживаются они постоянно, то то-то то другой. То явление пути прекращается. Владыка не останавливается никогда, даже когда один остаётся, покинутый всеми. Ибо вошёл он в ритм космический, неостанавливаемый ничем, как движение планет вокруг солнца. Задержка навекает очередную волну и тускло отставшим. Нельзя утерять установленный ритм поступательного движенья. Стольких трудов стоило его утвердить. Ради чего это делать? Ради того, что проходит как сон и как дым исчезает. всей жизни земной нельзя измерять с близостью учителя света вне временно она и поверх мути земной и не приходящих веках отставшие избрали учись свою кто же им может мешать свободны но освобожденный тот, кто к владыке идёт и обрёкшие себя тьме ему ни задержка мимо скорее коротко время испешенно чертёный путь